Глава 8. Страх и ненависть в корпоративном мире. Я сотрудничался с со множеством финансовых учреждений во всём мире. 2 года назад во время работы с одним из них в Скандинавии старший сотрудник банка спросил меня: "Могу ли я уделить ему немного времени? Хочу ли я знать, как на самом деле обстоят дела в компании?" Мы зашли в его кабинет, я закрыл дверь, и он начал рассказывать. Несколько месяцев назад он повесил на стену своего кабинета выполненный карандашом рисунок одного из своих детей. На нём были изображены собака и поезд, или, может, лошадь и поезд, трудно сказать. Однажды вернувшись из многодневной командировки и открыв в понедельник утром свой кабинет, этот мужчина обнаружил, что на рисунке его ребёнка большими печатными буквами написано срочное предупреждение в стиле Тревога, код красный. «Вы нарушаете групповую политику. Офисные столы следует оставлять чистыми, а все личные рабочие предметы необходимо складывать в стол перед уходом с работы. Будьте добры, придерживайтесь групповой политики в будущем». Сотрудник банка пришел в ярость и при этом был совершенно сбит с толку. «Какие у компании основания для подобных действий?» Может, демонстрация рисунков детей служит стартовым наркотиком, приводящим к тому, что сотрудники начнут вывешивать на стенах более мрачные, галлюциногенные вещи: календарь с обнажёнными пожарными, дикие молодые пони, спаривающиеся на пляже? Или это вопрос конфиденциальности? Может, детский рисунок на стене кабинета расценивается как проявление несдержанности в отрасли, известной своей осторожностью и предусмотрительностью? Когда я поговорил с кем-то из отдела персонала об этом инциденте, оказалось, что правило, запрещающее сотрудникам развешивать в кабинетах рисунки своих детей, не существует. Но дело в том, что практически все сотрудники банка были убеждены в обратном, причём так глубоко, что это стало неофициальным корпоративным законом. Как ни странно, многие служащие банка, которые считали это правило нелепым, говорили мне: "Я знал это с самого начала, но так и не удосужился проверить". А те, кто свято верил, что правила действительно существуют, объясняли. У меня было странное ощущение, что такого не может быть, но я не хотел ничего говорить. Любопытно, что все при этом пренебрегали здравым смыслом. Во время консультирования этой же инвестиционной компании в ней возникла ещё одна проблема. Богатая пожилая клиентка, десятилетиями сохранявшая лояльность к компании, забыла внести ежемесячную плату за обслуживание счёта. Из-за этой оплошности банк отклонил несколько её чеков. Хотелось бы добавить, что это были платежи, связанные с празднованием её 70-летия, которое она устраивала, тем самым поставив женщину в крайне неловкое положение перед её богатыми друзьями. Банк с таким же успехом мог обвинить её в мошенничестве. Я не впервые слышал подобную историю, но где же здравый смысл? а также уважение, которое компании следовало проявить по отношению к 70-летней клиентке, почти 40 лет пользовавшейся ее услугами. Какой сигнал в отношении заботы о клиентах может подать блокирование их счетов? Во всем мире соответствие требованиям стало предлогом для защиты статус-кво и сохранения организации в прежнем виде. Ничего не делать или следовать здравому смыслу. Наряду с юридическим отделом, отдел соответствия требованиям превратился в козла отпущения, оправдывающего отсутствие перемен и инноваций в организациях. Отдел соответствия требованиям ни за что этого не одобрит, часто говорят в компании. Или юридический отдел точно ответит отказом. Речь идет о множестве глупых законов, в которых мы неосознанно придерживаемся, даже не задумываясь о том, почему они вообще существуют, поскольку слишком боимся последствий их невыполнения. В результате страх пронизывает всю организацию. Чем сильнее сотрудники опасаются допустить хотя бы одну оплошность, тем больше страха накапливается в их головах, и тем настороженнее они становятся. Разве ж кто-то хочет потерпеть неудачу, выглядеть глупо, быть униженным или наказанным, потерять работу или репутацию? Раз уж на то пошло, мы постоянно игнорируем другие законы. Например, в Гейнсвилле, Флорида. До сих пор действует закон, согласно которому курицу разрешается есть только руками. В Алабаме запрещено играть в карты по воскресеньям. В Кармоле, Калифорния женщинам нельзя носить обувь с каблуками выше 5 см и подошвой с площадью меньше 6,5 квадратных сантиметров. По всей вероятности, чтобы они случайно не угодили шпилькой в трещину на тротуарах, из-за чего могут упасть, получить сотрясение мозга и подать судебный иск против города. А в Джорджии, если ваш ребёнок младше 12 лет, вы, как родитель, не имеете права отдать его в цирк. Это значит, что вашему сыну или дочке запрещено работать клоуном, акробатом или воздушным гимнастом. Но это же несправедливо. В организациях аналогичная ситуация. В них действуют правила непонятного происхождения, которых все придерживаются, потому что «ну потому что так принято». когда, кем, почему. Практически никто не знает, поскольку организации редко имеют централизованную базу данных всех своих правил и политик. Вместе с тем, если вы их нарушаете, вас могут привлечь к дисциплинарной ответственности и даже уволить. В современном мире вас никогда не уволят за то, что вы соблюдаете правила. Это всё равно что идти по пляжу, зная, что под вашими босыми ногами зарыты не взорвавшиеся семины. Никто точно не знает, где они. Но все согласны с тем, что надо смотреть под ноги. Соответствие требованиям порождает страх и уничтожает здравый смысл. Более того, культуры, основанные на страхе, препятствуют прогрессу и инновациям, поэтому вообще не способствуют ничему хорошему. Да, менеджеры оправдывают своё существование. Должен же кто-то требовать от сотрудников соблюдения сроков, выполнения бюджета, продуктивности и ключевых показателей эффективности. Нередко менеджеры добиваются этого, угрожая подчинённым наказанием. Но когда наш разум парализован страхом и тревогой, мы не способны функционировать на оптимальном уровне. Как красный оборот, мы лучше работаем в среде, где чувствуем себя в психологической безопасности. В своём выступлении на конференции TED в 2014 году профессор Гарвардского университета Эми Эдмонсон дала этому явлению чёткое определение. психологическая безопасность, сказала она. Это убеждённость человека в том, что его не накажут и не унизят, если он поделится своими идеями, опасениями или признает ошибки. В мире бизнеса это означает наличие культуры, в рамках которой сотрудники могут честно и откровенно говорить о повседневных проблемах, не опасаясь наказания и репрессий. В Harvard Business Review раскрыта суть этой концепции. Психологически безопасная среда не только помогает организациям избежать катастрофических ошибок, но и способствует обучению и инновациям. Для Google это не новость. В 2012 году компания запустила проект Аристотель, чтобы проанализировать работу 180 своих команд и определить, почему одни успешны, а другие нет. Несмотря на множество диаграмм и тысяч часов исследований, ответ получить не удавалось. Затем кто-то из команды проекта Аристотель случайно наткнулся на работу Эдмонсон. В психологически безопасной рабочей среде, утверждала она, есть уверенность в том, что команда не будет позорить, отвергать или наказывать человека за высказанное им мнение. Речь идёт об атмосфере в команде, которой свойственно межличностное доверие и взаимное уважение, в которой людям комфортно быть самими собой. В Нью-Йорк Таймс подытожили исследование Google Данные Google указывают на то, что психологическая безопасность в большей степени, чем всё остальное, способствует эффективной работе команды. Можно утверждать, что принципы соответствия требованиям создают противоположный эффект. По правде говоря, во всех компаниях есть механизмы контроля и процессы, и во многих случаях они полностью отвечают интересам клиентов, компаний и владельцев. Отдел нормативно-правового соответствия играет важную роль в финансовой и банковской отраслях, где выступает в качестве внутреннего органа надзора, обеспечивающего соблюдение отраслевых и правительственных законов и норм. Среди всего прочего, этому отделу вменяется в обязанность отслеживать возможные случаи отмывания денег и уклонения от уплаты налогов и устранять любую вероятность будущей ответственности со стороны банка или брокерской компании. По мере увеличения количества слияний и поглощений обеспечивать нормативно-правовое соответствие становится сложнее. Если один такой достаточно сплочённый отдел объединяется с другим, а затем и с третьим, формируется настоящее змеиное гнездо. К сожалению, отдел нормативно-правового соответствия и юридический отдел фактически превращаются в отдельные направления бизнеса, наделённые правом говорить да или нет, чтобы оправдать своё существование и не допускать любых инноваций или здравого смысла. В финансовой отрасли особенно много ограничений, и вся они касаются компьютерной безопасности, никаких портов и переносных устройств, никаких вложений в письма. никакого внешнего доступа. Задолго до эпидемии COVID, когда у людей была возможность работать в удалённом режиме, в некоторых компаниях действовала политика нулевой терпимости к работе сотрудников из дома. В итоге, когда сотруднику требовалось освобождение от работы для обычного визита к врачу, ему часто приходилось брать отгул на целый день. В компании как будто не понимали, что определённые виды деятельности, совещания, составление отчётов, исследовательская и административная работа и прочее вполне можно выполнять дома. Как же легко было бы вплести это в корпоративную культуру, если бы компания удосужилась проанализировать всё с точки зрения здравого смысла, а не с точки зрения судебных исков. Согласно политике одной глобальной инвестиционной компании, клиентов было принято предупреждать о предстоящей проверке на предмет отмывания денег. Это почти то же самое, что написать сообщение вору, грабящему соседский дом, чтобы он поскорее хватал драгоценности, потому что полиция уже выехала. В этой же глобальной инвестиционной компании сотрудникам сказали, что их ждёт дисциплинарное взыскание за использование облачных технологий для обсуждения внутренней политики. Но спросить людей, которым если уж на то пошло, платят не за то, чтобы они были экспертами в области технологий, и используют ли они облачную систему как и когда, не потрудились. По сути, компания наказывает сотрудников за цифровую наивность, пугая их до потери сознания увольнениями, если они не взначай нарушат политику компании. Итог парализованная организация. В этой же организации кто-то ввёл политику почтовых отправлений, лишённую всякого здравого смысла. Если вы отправляете что-либо почтой в корпоративный офис, адрес получателя должен быть указан внутри конверта, а не снаружи. Это не имело никакого смысла, поскольку конверты вкладывались в толстые картонные пакеты FedEx. Какая разница, где напечатан адрес, если конверты надёжно упакованы и их всё равно не видно? Ещё одна норма в той же компании просто шокирует своей бессмысленностью. Если вы работаете в определённом отделе, вам не разрешается связываться с клиентом, если он не сделает это первым. Предположим, вы заметили, что ваш клиент, чьи расходы по кредитной карте обычно ограничиваются покупками на Amazon и в Apple, внезапно начинает сидеть деньгами, тратя тысячи долларов на азартные игры и яхты на юге Испании. Вы понимаете, что его кредитная карта взломана, и, конечно же, его кредитная компания поддерживает с ним связь, но не можете с ним связаться. Единственное, что вы можете сделать это позвонить коллеге из другого отдела и попросить его сообщить клиенту, чтобы он позвонил вам. Более того, когда эту политику привели в качестве ярчайшего примера отсутствия здравого смысла в компании Тот, кто внедрил её, признал, что это ужасная, непродуманная политика, но у него не было времени от неё избавиться. Иначе говоря, во многих случаях труднее искренить бессмысленную политику, чем ввести её. Почему? Потому что все в компании боятся, что если политика исчезнет, и что-то пойдёт не так, вина ляжет на их плечи. Наблюдения за тем, как организации безрассудно теряют здравый смысл, действуют почти гипнотически. Это всё равно что смотреть крушение поезда в замедленной съёмке. Один из самых печальных случаев произошёл в Индии, когда я работал с местным подразделением Nestlé, помогая компании переосмыслить дизайн упаковки для детского питания. Вскоре я узнал, что в стране принято такое правило: когда компания вроде Nestlé выводит на рынок новый продукт, и кто-то подаёт против неё судебный иск, финансовый директор и юридическая команда несут личную ответственность за любые финансовые штрафы. Заметьте, личную. Иначе говоря, если ребёнку станет плохо после употребления молочной смеси Nestlé, и его родители подадут судебный иск против компании и выиграют дело, то выплаты могут разорить топ-менеджеров Nestlé. Неудивительно, что в индийском подразделении компании, которое долгое время пыталось внедрить инновации на новых рынках, отклоняли 95% новых идей. Вина за современную бюрократическую истерию вокруг безопасности лежит также на отделах нормативно-правового соответствия. Не многие модные словечки, особенно после начала пандемии COVID, вызывают больше страха внутри и за пределами организации, чем слово безопасность. Оно проникло даже в наши приветственные и прощальные фразы: безопасного путешествия, безопасного пути. Вместо ну, я не знаю, счастливого пути или желаем хорошо провести время. Я не шучу, когда рассказываю, что у меня были бесконечные разговоры с сотрудниками компании о том, где нужно ставить чашку на столе. Иначе, видите ли, она может перевернуться, жидкость прольётся на пол, попадёт в электросистему и может вызвать возгорание. Почему всегда следует держать ноутбук двумя руками, но ни в коем случае не одной? Почему небезопасно находиться в офисе в одиночестве в нерабочее время? Мало того, что это вдалбливает в мозг сотрудников мысль, что им в любой ситуации грозит опасность, так ещё и требования безопасности исключают всякое пространство для манёвра. Безопасность наш приоритет, таким был девиз одной компании из списка Fortune 100, на которой я работал. Девиз был написан на стене заглавными буквами. В компании не разрешалось использовать степлер. не надев сначала защитные очки. Безопасность, как я в конечном счёте обнаружил, также использовалась топ-менеджерами как предлогом, когда они не знали, как прямо сказать нет. Перед каждым совещанием, буквально перед каждым, представитель компании в течение 5-7 минут читал мне правила техники безопасности. Он рассказывал, где расположены все входы и выходы, и что делать в случае пожара. Мне посоветовали крепко держаться за перила, когда я поднимаюсь и спускаюсь по лестнице, если только я не воспользуюсь лифтом, а если он застрянет между этажами, то В самом деле? Это ведь шутка, верно? Точно, шутка. Я сидел как вкопанный, ожидая, что окружающие разразятся беспомощным смехом. Глупый дочанин. Но на лицах, находящихся в комнате людей, не дрогнул ни один мускул. Безопасность так глубоко укоренилась в культуре компании, что однажды произошёл такой случай. Когда одна из моих коллег разговаривала по телефону с топ-менеджером по пути в аэропорт, она вдруг услышала: "Вы сейчас едете в автомобиле и пользуетесь громкой связью, верно?" "Да", ответила моя коллега со смехом. "Попалась". Однако предельно серьёзный голос на другом конце сообщил ей, что использование технологий беспроводной связи в автомобиле во время совещания запрещено нормами безопасности компании. Немедленно припаркуйте автомобиль, приказал он. Моей коллеге ничего не оставалось, как свернуть на обочину, где она и оставалась до конца совещания, когда никто уже не мог услышать её крик. Тема безопасности всплыла снова, когда я приехал пораньше на совещание в офис Shell Oil в Абердине, Шотландия. Сотрудникам безусловно необходимо быть чрезвычайно осторожными, когда они работают на нефтяных платформах, но забоченность компании безопасностью просочилась и в её жизнь на суше. Я сидел в приёмной, и ко мне подошла секретарь. "Вы прочитали все наши правила безопасности?" спросила она. Правила, сказал я со смехом. Какие правила? Единственной причиной моего пребывания в этом офисе было часовое совещание, но моё объяснение как будто не имело никакого значения. Вручив мне толстую стопку бумаг и ручку, она сказала, что когда я прочитаю и разберусь в правилах, мне необходимо будет заполнить анкету, подтверждающую этот факт. Что там с безопасностью и лестницами в таких компаниях, подумал я. Насколько я помню, мне советовали крепко держаться за перила, находясь на лестнице. Что я должен научиться смотреть вниз, поднимаясь вверх, не забывая каждые три секунды поднимать взгляд, чтобы не столкнуться со спускающимися людьми. Что нельзя держать в руке стакан воды во время ходьбы. Ведь если я выпущу стакан из рук, и он разобьется или даже взорвется, то это может привести к серьезной травме. Поэтому я должен всегда использовать бумажный стакан. Что если по какой-то причине я открою холодильник для персонала в офисной кухне, чтобы достать обед, я ни при каких обстоятельствах не должен залезать внутрь? Заметьте, я ведь даже не сотрудник компании. Зачем мне все это? Послушайте, никто ведь не возражает против разумных мер безопасности. Но в какой момент из этой картины исчезает здравый смысл, уступая место мышлению в духе «смышленность». Так всё устроено, и коллективной неспособности увидеть очевидное во всяком случае для меня. Есть ли выход? Например, когда я работал в Смерск, компания столкнулась с угрозой появления новых, более быстрых конкурентов, таких как Amazon, и потенциальной трансформации отрасли морских перевозок. Для того, чтобы понять, как функционирует эта отрасль, представьте себе, что вы крупный автопроизводитель, которому необходимо доставить 15 тысяч машин из Европы или Японии в порт на юге Соединенных Штатов. Во всей отрасли это работает примерно так. Вы подаете запрос оператору контейнерово судна и договариваетесь о стоимости фрахта. Если применяются специальные тарифы, ваш запрос проходит через какое-то количество отделов. Что внутри каждого контейнера? сколько всего контейнеров, нужно ли их поднять и загрузить. Есть также дополнительные вопросы, связанные с грузом, акцизным сбором, таможенным досмотром и с растаможиванием, а также постоянная связь с транспортной системой. В каждой стране есть свои запутанные законы и бюрократические процедуры. Кроме того, существует еще такое весьма распространенное в отрасли явление, как роллинг. Роллинг — задержка контейнеров — В пунктах перевалки по запросу заказчика, например, в случае потребности в дополнительном времени на сбор крупной суммы денег и пакета документов для растаможивания или затоваривания. Нечто подобное роулингу происходит, когда авиакомпания продаёт на рейс больше билетов, чем мест в самолёте, и тогда она предлагает денежные ваучеры пассажирам, которые согласятся лететь более поздним рейсом. Но в отрасли морских перевозок роулинг ещё чудовищнее. Цены на глобальные морские перевозки неустойчивы. Компании, которым необходимо доставить груз из одного порта в другой, обычно размещают заказы у нескольких перевозчиков. При этом они не несут никаких правовых или финансовых обязательств в отношении отмены заказа у одной транспортной компании, если вторая в последнюю минуту предложит более выгодную цену. Следовательно, отраслевые операторы не могут быть уверены, что запланированный груз на самом деле поступит. Выпускать из дока полупустой корабль невыгодно, поэтому перевозчикам ничего не остаётся, как брать больше заказов, чем нужно. Если вы «Икеа» или «Холм-де-Пот», и доставка вашего груза переносится, он так и не попадёт на корабль, на котором должен был перевозиться, или останется на пирсе в ожидании судна, где для него найдётся место. Когда же ваш груз наконец попадёт на борт, он может оказаться в Эфиопии или Амстердаме вместо, скажем, Сан-Франциско, куда он должен быть доставлен. Я часто предлагаю компаниям провести мысленный эксперимент, задавая им такой вопрос: "Можете ли вы объединить две идеи по-новому?" Объединение двух совершенно разных идей не всегда приводит к новаторской идее, но заставляет каждого иначе взглянуть на повседневную деятельность. По крайней мере, такое упражнение стимулирует творческое мышление. В связи с этим я прошу сотрудников подумать, как они воспринимают мир в другой отрасли, могут ли применить такой подход в своём бизнесе. Между нами говоря, этот опыт похож на езду на велосипеде в снегу или игру в теннис в океане, то есть не обязательно должен иметь какой-то смысл. Однако такой эксперимент поможет открыть глаза компании. Например, какой была бы компания KeLoggs, если бы её выкупила Apple? Как выглядела бы компания Campbell's Soup, поглощённая Facebook'ом? Что произошло бы, если бы компания Uber приобрела Marsk или Marsk приобрела Uber? Применим ли вообще здравый смысл в крупных отраслях? Если бы Marsk выкупила Uber всего 2 года назад, я точно скажу, что произошло бы. И это касается любой глобальной компании морских перевозок. Вы включили бы приложение на смартфоне, чтобы заказать автомобиль, который отвезёт вас в аэропорт. Но прежде чем машина приехала, вам пришлось бы принять и подписать сотню страниц отказов от претензий в отношении поездки. На это ушёл бы целый час. Далее вы должны были бы согласиться с условиями компании и заполнить форму допуска к секретной информации на 76 страниц. Затем вам предложили бы ответить на вопросы анкеты об удовлетворённости клиентов. К этому моменту вы уже опоздали бы как на свой рейс, так и на следующий, а машина всё ещё не приехала бы. Наконец, после её прибытия цена, указанная в приложении, повысилась бы на 20 долларов. За это время стоимость бензина выросла, и с этим ничего нельзя поделать. На полпути к аэропорту водитель приказал бы вам выйти из машины, поскольку он должен освободить место для другого пассажира, у которого больше багажа, и, соответственно, он готов заплатить больше, чем вы. Если бы вам повезло, вас подобрала бы другая машина, но нет никаких гарантий, что она довезла бы вас до аэропорта. Вас ведь могли бы высадить у запарка или рядом с озером. Теперь рассмотрим другой сценарий. Если бы Uber выкупила Maersk или любую другую компанию морских перевозок, скажем так, организовать доставку грузов точно стало бы гораздо легче. После окончания этого упражнения сотрудники Maersk осознали, насколько медлительной и парализующей бывает их отрасль. Как сказал мне недавно вице-президент по коммуникациям Матте Ревшоги, То, что люди воспринимают как должное в большинстве других направлений бизнеса, просто не существует в отрасли контейнерных перевозок, поскольку наряду с многочисленными системами в ней до сих пор много ручных, аналоговых процессов. Нашей целью было и остается создание для клиента безукоризненного процесса, который, как мы надеемся, поможет совершить огромную трансформацию во всей отрасли. Впоследствии новое видение компании получило название «соединять и упрощать». Размещение заказов в Maersk должно было стать таким простым, чтобы его мог понять даже ребёнок. Надо признать, очень смышлёный ребёнок. Удалось ли компании свести к минимуму количество действий, которые приходится выполнять клиентам? Да. Произвела ли это революцию в отрасли морских перевозок? Да. Стала ли компания Maersk более подготовленной к возможным срывам? Да. Сегодня видение Maersk стать глобальным интегратором контейнерной логистики, соединять и упрощать цепь поставок клиентов, означает следующее. Если вы клиент, желающий отгрузить что-то с завода, Maersk заберёт этот груз, отвезёт его в док, погрузит на корабль и проследит за его доставкой в порт назначения, после чего погрузит на грузовики и доставит на местные склады, всё это время информируя вас о том, где находится ваш груз на каждом этапе. Какой подход может показаться интуитивным и очевидным, но в отрасли грузоперевозок он равносилен огромной трансформации, даже революции. Стратегия глобальный интегратор была проста, но её название говорило об обратном. Как лучше всего внедрить стратегию, обещавшую бесперебойное сотрудничество в мышлении компании? После 3 дней, проведённых в гостиничном номере в Сан-Франциско, мы с сотрудниками компании придумали, на наш взгляд, беспроигрышную концепцию. Мерск должна провести эстафету на борту одного из своих гигантских кораблей. Это мероприятие объединило бы всю глобальную организацию, вызвав приятное чувство сплочённости и товарищества. Кроме того, это была идеальная метафора для того, чем Мерск занимается изо дня в день. Я предложил нарисовать беговую дорожку на палубе танкера Мерск Сотрудники из разных подразделений компании должны были по очереди бегать и передавать друг другу эстафетную палочку, пока зависший вверху вертолёт снимал бы происходящее сначала крупным, а затем общим планом, показывая, как эстафетная гонка проходит на борту гигантского корабля посреди океана. Все в компании Мерск подтвердили, что им нравится эта идея, а топ-менеджеры заверили, что всё решено. Однако через 2 дня во время телеконференции кто-то из Merx сказал, что возникла одна проблема. По всей видимости, сверху будет сложно снять хорошие кадры, поскольку обзор палубы корабля постоянно меняется, а некоторые участки вообще не просматриваются. По большому счёту, отдача не оправдывала затрат, но сама идея не погибла, а просто немного вида изменилась. Вместо того, чтобы снимать эстафету на корабле, мы решили выдавать настоящие эстафетные палочки наиболее отличившимся сотрудникам. Каждая эстафетная палочка оснащена GPS-трекером, что позволяет отслеживать распространение здравого смысла по всему миру. Всякий раз, когда сотрудники или отделы компании взаимодействуют, поддерживая стратегию МЭРСК «Глобальный интегратор», компания вознаграждает их эстафетной палочкой. Эта палочка принадлежит им, причем все об этом знают. Мы даже можем отслеживать передвижение эстафетных палочек на карте, по мере их перемещения по миру накапливается количество историй успеха в МЭРСК. Такой подход позволяет поощрять сотрудников, воздавая им должное и отмечая их заслуги. Случайные, бесполезные правила проникли не только в крупные корпорации, а не повсюду. Почему, если вы летаете частными самолетами в Соединенных Штатах, пассажирам не обязательно проходить досмотр? Разве уменьшается вероятность того, что вы террорист, если вы больше заплатили за билет? Почему безопасность так важна в аэропортах, но не на поездах и кораблях? Почему на этих транспортных средствах нет оборудования для досмотра? Однажды я был в аэропорту, где сотрудник службы безопасности на транспорте прокричал: "Людям в возрасте 75 лет и старше не нужно снимать обувь". Но почему? Потому что террористов преклонного возраста не бывает? Может, террористы уходят на пенсию в этом возрасте? Ответ был прост: таковы нормы. Почему в начале пандемии COVID-19 управление транспортной безопасности разрешало авиапассажирам брать на борт антисептики для рук в бутылочках на 12 унций, 340 г, сохранив при этом давнее ограничение в 3,4 унции, примерно 100 г, на другие жидкости и гели? И почему открыть банковский счёт в Австралии и купить рубашку или поехать в Канаду те ещё испытания? Попробуй объяснить. Несколько лет назад я полгода жил в Австралии. Когда я впервые приехал туда из Дании, я работал в известной рекламной компании BBDO. Поскольку компания платила мне зарплату чеком, я отправился в местный банк, чтобы открыть текущий счёт. Мне казалось, что это будет быстро, но не тут-то было. В Австралии, как я узнал, действует так называемая система 100 баллов. Это означает, что клиентам, желающим открыть банковский счёт, сначала необходимо накопить 100 баллов. Я был озадачен. Это что-то вроде бонусных миль? спросил я. Представительница службы по работе с клиентами рассмеялась. Нет, сказала она. Тогда как мне накопить 100 баллов? Сотрудница банка объяснила, что если у меня есть паспорт, то мне автоматически начислят 100 баллов. Отлично, обрадовался я, показывая ей свой датский паспорт. "К сожалению, произнесла она, это паспорт другой страны. За него полагается всего 3" «Тридцать пять баллов». «Хорошо», — сказал я. «В таком случае, что еще я могу вам показать?» «Ну, водительское удостоверение подойдет». «Это семьдесят баллов», — ответила сотрудница банка. «Я показал ей датское водительское удостоверение». «О, прошу прощения», — сказала она. «Но это удостоверение из Дании, то есть всего двадцать пять баллов». Она спросила, есть ли у меня банковские карты, поскольку на них полагается по 25 баллов за каждую. Я предъявил три датские кредитные карты. Мне очень жаль, поспетила она, но это всего по 5 баллов за каждую. В итоге мне удалось накопить всего 75 баллов. Как мне получить остальные? спросил я. Сотрудница банка ответила, что мне нужно подать заявление на получение австралийского паспорта. А это не сложно? поинтересовался я. «Нет», — ответила она, — «только сначала вам нужно набрать 100 баллов». Всё. Занавес. Круг замкнулся. Этот случай кажется вам поразительным, но он ничто по сравнению с тем, как я однажды покупал рубашку. Я отправился за новым летним гардеробом в Цюрихский универмаг «Глобус». Отыскав нужную рубашку, я решил купить сразу две. Когда я подошёл к продавщице, женщине лет за 60, она сказала, что магазин может заказать рубашки и доставить их в мой отель бесплатно. Однако сначала я должен зарегистрироваться и предоставить кое-какую информацию. Согласен ли я? Какой у меня номер телефона? Ну, я перестал пользоваться мобильным телефоном несколько лет назад. Когда я сообщил об этом продавщице, у неё вытянулось лицо. "Боюсь, в таком случае мы не сможем доставить ваши рубашки", сказала она. Разве вы не можете просто написать любой старый номер, уточнил я. Немного подумав, продавщица согласилась записать номер телефона своего офиса, что позволило нам двигаться дальше. Затем она попросила назвать мой адрес и почтовый индекс. И последний вопрос, добавила она, сколько вам лет? Я сказал, что не хочу отвечать на этот вопрос. А вам сколько лет? вырвалось у меня. Продавщица выглядела обиженной. Почему вы спрашиваете?" поинтересовалась она. "Потому что, ответил я, всё больше теряя терпение, если я собираюсь оформить доставку двух рубашек, мне просто, ну не знаю, просто нужно это знать. Может, курьер намеревался сказать мне, что я слишком стар, чтобы носить выбранные рубашки, и что моя рубашка лучше выглядела бы на человеке 27 лет, хотя мне и не хотелось это признавать, но так оно и было. Ну и что же? Именно так это работает." Нам просто это нужно, сказала продавщица. Но кому именно нужно? попытался уточнить я. В системе, ответила она. Но кто или что такое система? спросил я. Понятия не имею, парировала она. И таких примеров множество. В прошлом году, до того, как из-за Covid стало невозможно пересечь канадскую границу, я приехал в аэропорт Лос-Анджелеса, где собирался сесть на самолёт в Торонто, Канада. Оттуда в Сеул, Корея, и в конечный пункт Пхукет, Таиланд, где должен был выступить с докладом и в течение нескольких дней проводить встречи. В общей сложности это путешествие занимало 29 часов. Когда я подошёл к стойке в аэропорту, агент по продаже билетов попросил меня предъявить паспорт и визу в Канаду. Визу в Канаду? Какую ещё визу в Канаду? Я летал в Канаду и из Канады множество раз без всяких виз, поэтому был озадачен. С каких пор мне или кому-то ещё нужна виза для транзитного проезда через любой канадский аэропорт? Я сказал сотруднице аэропорта, что единственная причина моего полёта в Торонто пересадка на рейс в Корею. Она ответила, что это не имеет значения. Все пассажиры, летящие в Канаду, должны иметь канадскую визу. Это правило ввели двумя месяцами ранее. Но как я должен был об этом узнать, возмутился я. Эта информация есть на сайте канадской иммиграционной службы, ответила она. Ну, конечно. Как и большинству людей, мне нечего делать, как только в свободное время час за часом просматривать этот сайт. Как я мог это упустить? Когда я сказал сотруднице аэропорта, что впервые слышу об этом требовании и что у меня нет канадской визы, она сообщила, что я не могу сесть в самолёт. Я запаниковал. Ладно, могу ли я подать заявление на получение канадской визы? Прямо сейчас, спросил я. Разумеется, ответила она. Обычно такие заявки рассматриваются от 3 до 5 дней, но возможно, я окажусь счастливчиком. Я напомнил ей, что мой рейс в Торонто вылетает ровно через 11 минут. Но вы, конечно же, можете попытаот счастья, сказала женщина. Усевшись в зале ожидания, я включил ноутбук и зашёл на сайт канадской иммиграционной службы. Появился бланк заявки. Служба хотела знать обо мне всё: моё имя, мою фамилию, Второе имя моей матери, место рождения моей матери, мой рост и цвет глаз. А затем он попросил список всех стран, которые я посетил за последние пять лет. Я не знал, с чего начать. В среднем за год я бываю в 80 разных странах и в 230 разных городах. За один год. К счастью на случай, если когда-то мне могут задать такой вопрос, моя помощница Сигна составила документ с маршрутами и датами всех моих поездок, который я просто скопировал и вставил в заявку. До вылета оставалось 8 минут. Я был убеждён, что опоздаю на рейс, а это означало отмену дюжины встреч, запланированных на ближайшие 10 дней. Какое время отправления в вашем текущем часовом поясе? Был последний вопрос. К сожалению, местный вариант Тихоокеанское стандартное время не отображался во всплывающем меню. Что теперь делать? Поскольку в тот период я часто работал в Австралии, я выбрал австралийское восточное стандартное время, то есть по сути следующий день. Бланк заявки строго проинформировал меня, что я не могу сесть в самолёт в прошлом или, видимо, в настоящем или будущем. Ближайшей к Лос-Анджелесу временной зоны оказалась летнее время на Аляске, что я и выбрал. а затем стал ждать и ещё ждать появилось любезное сообщение рассмотрение моей заявки на предоставление канадской визы может занять несколько дней и я должен не забывать проверять папку спам до вылета оставалось 4 минуты через 2 минуты в папке спам появилось подтверждение я показал его сотруднице аэропорта бросился в самолёт и рухнул в кресло Законы, правила, нормы, хотелось бы верить, что они придуманы не просто так, но не тогда, когда они противоречат здравому смыслу. Когда я начал работать на Dorchester Collection, эта компания, как и большинство отелей класса люкс, пользовалась услугами консультантов со стороны, которые анализировали каждый момент обслуживания или точку контакта сотрудников с гостями отелей. Всего таких точек было около сотни. Они включали моменты, когда сотрудникам рекомендовали проявлять человечность. Смотрите гостям в глаза в течение трёх секунд, когда они впервые приближаются к стойке регистрации. Поинтересуйтесь, не нужна ли им доставка газет, но не навязчиво ни в коем случае не демонстрируя никаких религиозных или политических предпочтений. Формулируйте свой вопрос так, чтобы не оскорбить гостя или не поставить одну газету или политическую принадлежность выше другой. Иными словами, если стоящая перед вами женщина выглядит как либерал-демократ с восточного побережья, это вовсе не означает, что она читает Нью-Йорк Таймс и Вашингтон Пост каждое утро. Если гости просят посоветовать ресторан, сотрудникам запрещено демонстрировать какие-либо предпочтения и фаворитизм. Они должны порекомендовать все местные рестораны и улыбаться минимум 4 секунды, глядя вниз и фиксируя выбор гостя. Ладно, я немного преувеличиваю, но так ли это на самом деле? После этого консультанты внимательно анализировали оценочные листы, выискивая моменты, когда сотрудник смотрел вниз 5 секунд, а не 4, или забыл рассказать гостю об обслуживании номеров и соответственно прибавляли или вычитали баллы. Как будто этого было мало, чтобы сводить сотрудников с ума, консультанты нанимали тайных гостей, которые маскировались и ходили по отелю, оценивая, как себя ведут сотрудники, когда не знают, что за ними наблюдают. Достаточно ли сотрудник улыбался? Улыбался ли он так часто, что это казалось отталкивающим? Спросил ли он о багаже или о том, нужно ли гостю позднее выселение и так далее. Затем сотрудников оценивали и выставляли им баллы, скажем, 72 из 100. Их заработная плата и без того не очень высокая привязывалась к этой оценке. Излишне говорить, что ситуация с корпоративной культурой в отелях Dorchester Collection была несколько напряжённой. В конечном счёте в Дорчестер отказались от услуг консультантов и бесконечных опросных листов. Это подавляло моральный дух, ослабляло культуру, возводило стену между сотрудниками и гостями и полностью исключало здравый смысл. Всё это уж очень напоминает мой опыт планирования бизнес-ланча. Просто ради смеха, давайте вернёмся в тот ресторан, где нас усадили за столик возле туалета. Мы рассматривали этот эпизод в главе второй. На этот раз вас и ваших коллег проводят к столику у огня. Появляется официант, сообщает, что его зовут Скот, и принимает у нас заказ на напитки. Принеся их, Скот несколько минут рассказывает вам о фирменных блюдах. Все делают заказы, и Скот сообщает, что их скоро выполнят. Через 20 минут в разгар очень серьёзной групповой дискуссии Скот возвращается с полными тарелками. Расставляя их, он параллельно подробно рассказывает вам о заказанных блюдах и о том, как тщательно их готовили на кухне. Приятного аппетита желает вам Скот. На мой взгляд, совершенно очевидно, что вы — бизнесмены, которые собрались на деловое совещание за ланчем. Неудивительно, что когда Скотт возвращается со словами «Просто, ребята, хочу убедиться, что у вас всё в порядке», вместо заверений в том, что всё просто замечательно, один из вас бросает на него сердитый взгляд, а двое других выглядят раздражёнными. Но Скотт этого словно не замечает. Он возвращается ещё несколько раз, чтобы долить воды в бокал и спросить, не нужно ли ещё хлеба, или, его любимая фраза, «просто проверить». Наконец он уносит тарелки и через несколько минут возвращается снова, чтобы предложить кофе, чай или десерт. Ах, да, фирменный десерт у них тоже есть. Так вот, хочу пояснить. Скот не виноват во всём этом. Он действительно хорошо выполняет свою работу. Он бдителен, внимателен и делает всё, что должен делать официант. Однако он придерживается стандартного сценария, скорее всего, изложенного в учебном пособии для работников ресторанов, где перечислены какие действия должны выполнять официанты, чтобы обеспечить высокий уровень обслуживания и максимизировать свои чаевые. Вместе с тем очевидно и то, по крайней мере для меня, что ваша группа предпочла бы, чтобы её оставили в покое и не прерывали. Разве не бывает таких случаев или исключений, когда официант может сказать сидящим за столом бизнесменам: "Я вижу, что у вас деловая встреча, поэтому не буду вам мешать. Если вам что-то понадобится, я буду в дальнем конце зала и с удовольствием подойду". Если бы мне во время бизнес-ланча в каком-то ресторане предложили такой разумный тактичный вариант, я обедал бы там каждый день до конца своей жизни. Правовые акты и законы о соответствии настолько глубоко укоренились в нашем обществе и так сильно изменили наше мышление и поведение, что мы больше даже не осознаем их. Более того, мышление в духе «делай, что говорят» будет передано следующему поколению, которое передаст его очередному поколению, тем самым загрязняя всю экосистему бизнеса. Послушайте, ведь всё очень просто. Если что-то не имеет смысла или противоречит интуиции, скажите об этом. Хучшее, что может произойти, человек рядом с вами поднимет глаза и скажет: "Я тоже так думаю". И оказавшись в аналогичной ситуации, возможно, именно он встанет и покачав головой произнесёт так, чтобы все слышали. Знаете? А ведь это не имеет никакого смысла.